Михаил Савельичев Люди снятся городам Ну башка и удружил У меня чуть колесо не отскочило Чуть веник не отвалился Никого хуже в городе не нашел А скорее всего и не искал Всем известно, где умник постоянно болтается В библиотеке Книжки читает, шары гоняет в чудном автомате. Кужинку оттягиваешь, по шарику даришь. и он летит. То вертушку раскручивает, то в ямку, то в загончик попадет. А ему, умнику, за это цифры мелькают. Так он перед башкой каждый день маячит. Вот тот ты решил. На тебе, мусорщик, что другим негоже. И ведь не скажешь ничего, не возразишь. Сам приезжал, сам конючил, дай, помощничка, дай. Вот и получил. «А главное, день так хорошо начинался!» «Город после очередной тряски горами хлама встречает!» «Вот, мусорщик, твоя разлюбезная работенка!» «Мети, греби, выноси, пакуй и выбрасывай!» «Метла и совок прям сами работать тянутся, но у меня правило!» «Без заправки никуда!» «Подкачал шины у резинчика!» «Поговорили о том, о сём, то есть говорил только я, поскольку резинчик шланг к моему колесу прицепил, надувает!» «Ну да невелика потеря, потому как с резинчиком разговаривать все равно, что резину тянуть. Уснешь, пока что путное расслышишь». «Потом, значит, в чай-кофе мед, где она сама, начищенная, блестящая, медью сверкает, стаканами гремит, посетителей подчует. Сковородки в воздухе мелькают, блинчики пекут». Ткнул я локтем ей в пузо, поскольку чай кофемед не любит, когда я своими граблями тычусь, сплошная малонки санитарии, Подхватил на собой порцию, сижу в углу, уплетаю, попутно думаю. Откуда у чай кофе -мед имя такое? Не иначе сама придумала. Для солидности. Не хватает ее фарфоровой башке, где заварка плещется солидности. Вот тот, значит, и подсаживается ко мне умник. Дяденька говорит... Меня к вам городская голова послала в ассистенты. Это умник так у нас объясняется. Не с первого раза сообразил, о чем он. Что за дяденька, чья голова? И что это за место такое, ассистент? Я не хвалясь скажу. Город, как свои пять насадок, знаю. А никогда о таком не слыхивал. Но тут чай, кофе, мед мне и растолковала Башка, мол, помощничка прислал. Дополнительную тачку толкать. Умник у нас... Для ясности, если городской чокнутый. Даром, что единственный, кто в городе родился, так еще и не прикаянный. Нет для него в городе места. Потому и выглядит, как чучело, каких я из подвалов десятками в свое время выволакивал. Только те дохлые были, а этот живехонький. Да еще отличие. Те сплошь белые, а этот все в каких-то линиях, не дать не взять картины ходячие, какие в музее развешаны. Ну, я его и спрашиваю. «Хорошее дело, правильное, нужное. Только где ты, умник, свои приспособления позабыл?» «Не всерьез, конечно, знаю, что отроду у него никаких приспособлений не имелось. Как родили его голышом, так голышом по городу и слоняется. «Нет их у меня, дяденька!» «Не нужны они мне», — отвечает. «Я тут вообще временно. Уйду из города своим маршрутом». «Тут, значит, шофер закатывается и к нам рулит, гудок давит». «Привет, мусорщик! Я слышал пополнение у тебя! Так, глядишь, и почище на улицах станет!» Сгромоздился напротив, руль крутит глазами, что поворотными сигналами перемигивается. «Вот, — говорю, — познакомься, умник! Умник, познакомься, шофер!» «Виделись!» — ворчит шофер. Он умника хорошо знает. В тот же просак попался, когда стал у башки билетера конючить. Пассажиров, значит, обелечивать, а зайцев ловить. Даром, что на его колымагии полтора пассажира за день проедут, уже много. Вот умник и обелечивал, отчего шофер в тот же вечер опять на поклон к башке покатил. «Забери, мол, его у меня!» «Я так понимаю, шофер!» — говорю меня осенившие. «Башка умника потому всем сует, чтобы поняли, до чего хорошо нам жилось, пока умник не появился!» Тут умник и выдает Дяденька, а вы красную кнопку видали? Переглядываемся мы с шофером Переглядываемся мы с чей кофе мед А умник продолжает тараторить о том, будто ему позарез эту самую красную кнопку встретить надо Потому как без красной кнопки ему город не мил И зачем она тебе, сынок? «Жалостливый чай-кофемёд, мед говорит, — как только она и умеет, от чего каждому самым сокровенным с ней поделиться хочется. «Хочу, тетенька, из города уйти, — говорит умник. «Не нравится мне здесь. Я уже и стену пытался перелезть, но на ней зацепиться не за что, и копать пробовал, но там камень ничем не пробьешь. Мы все трое в окно и глянули, где стена высится. Отсюда, глядишь, вроде небольшая, переплюнуть можно». «А на самом деле...» «Ого-го! Башку придется задирать, чтобы краю видеть!» «Вот он, значит, куда таскался!» «И не лень ему было! Без колес да без ветрил!» «А в одном документе я прочитал...» «Запнулся умник, видать, такое вычитал, что и словом не передать!» «Там непонятно сказано, но суть в том, что нужна красная кнопка!» «Потому как она знает, где находится экстренный вызов!» Чего-чего, хором говорим, а шофер еще и гудок подпустил. Какой такой экстренный вызов? Я же говорю, дяденьки и тетенька, непонятно там написано. Красная кнопка, говоришь? Чай-кофе-мед ситечком себя по фарфору чешет, заваркой булькает. А ведь помню я такую. Заходила когда-то с кем-то. Так. Она кофейником по медному брюху шмякает, звенеть начинает. «Как же я сразу не сообразила!» «Что? Что? Что не сообразила?» «Умник аж привстал, но мы-то с шофером чай, кофе, мед всю жизнь знаем, помалкиваем, наблюдаем». «Что это экстренный вызов вместе с ней был?» «И похож, весь такой важный, экстренный!» «Тут мы, конечно, не выдержали». Шофер поинтересовался, «А вместе с ним трансмиссия не заходила? Может, даже на пару с аккумулятором?» «Тоже такой важный!» «А я, ну и верни старую шуточку, от которой чай кофе мед так перекосила, что она заявила, «Нечего нам рассиживаться, ей пора к обеду приступать, а подсобить приспособление сменить нас никого, а умников на всех не хватает!» ты да меня, конечно, и доперла что чай кофе мед не шутить шутки с умником собиралась, не высмеивать, что с возьмешь, а перехватить его в личное пользование!» Попроси она у меня прямо, я, может, и согласился. Хотя, кто его знает. Вдруг из умника мусорщик как раз и получится. Ну, теперь шиш ей. «Пошли», — говорю умнику. «Мусор сам не уберется». А чует мой совок, ночью очередное трясение случится. «А про красную кнопку тебе эта мэмра ничего не скажет. Она сама ничего не знает». «Вывел я, значит, умника на свежий ветерок». Подсобил шофера на рулевую колонку взгромоздиться, в очередной раз пытаясь сообразить, как же он без посторонней помощи с нее скатывается. Показал помощнику на тележку, и пошли мы вдоль дороги, да так лихо, что только чистая полоса после нас оставалась. Все в Умнике не так плохо, если бы у него есть приспособлений хотя бы колеса имелись. Самые простые, на резиновом ходу. А то пока он своими ногами побитый щебенки, кирпичу, стеклу взберется, я до следующего поворота успеваю доехать. Да и по нему видно, думает о чем-то умник, и так крепко думает, что пару раз тележку не удержал, а прокинул. И кто меня за язык тянул? Но уж очень он старался, когда не думал. А тут и башкой не надо быть, чтобы сообразить о чем. Что тебе там за городом? Как бы, между прочим, начинаю. Медом мазано. Чем тут плохо? А вы сами, дяденька, не видите? Умник руками разводит, вот мол, погляди. Гляжу. Не вижу. Стекол, что ли, в домах нет? Угадать пытаюсь. Или двери с петель слетают, так стекольчик не успевает переставлять, а столер не успевает навешивать. Дойдет и до этого места черед. Не дойдет, дяденька, говорит умник. «Умирает наш город. Потому и нас так мало становится. Скоро совсем исчезнем. Вот тебе раз. Вот тебе два. Ты умник, — говорю вкрадчиво, успокаивающе, — перегрелся на солнышке. Ничего с городом не случится. Как появился, он так никуда не исчезнет. Ты об этом у башки спросил. Он про город все знает, даже про твою красную кнопку и экстренный вызов знает. Знает, соглашается умник. Я в первый раз про них от головы и услышал. Как это? Ты рассказывай, но и не отвлекайся. Мусорок-то в баке отвози, не стопори работу. Обнаружил умник, что башка во сне разговаривает. Для меня новостью стало, что Башка все-таки спит, а то он любит с надменной мордой на всякое твое славцо поминать. «Я молодень, день и ночь не сплю. Все о благе нашего дорогого города, думаю». Но, видать, так крепко думает, что про то и вас не болтает. Много всякого умник из его ночной болтовни узнал, но в одно время как переклинило Башку. Ночи напролет только и толкует. «Не трожь красную кнопку, не трожь красную кнопку!» Умник и просек. Грозит этой самой красной кнопки какая-то опасность, кто-то ее все тронуть, обидеть пытается. Так? Да не так. Дальше больше. В библиотеке всякого хлама полно свалено. В свое время башка учудил, заставил меня из мусора старые книги вытаскивать и в библиотеку приносить. Есть, видите ли, в них какая-то ценность». Он бы еще кирпичи и попросил не в утилизаторы бросать, а ему под окно складывать надпись, составляя «Башка умен». Но мое дело городской голове подчиняться я и носил. На свою и его голову как вышло. Вот в таком хламе умник и отыскал руководство. «Вот, дяденька, посмотрите!» И достает из-за пазухи что-то ободранное. «Здесь все написано, понимаете? Все!» «Даже как мусор побыстрее убирать?» «Интересуюсь, намекая, поболтали, но пора и честь знать, работа не ждет». «А это, — говорит дяденька, — и не мусор вовсе. Это город наш так умирает. Поэтому скоро здесь ничего, кроме мусора, и не останется». «Вот и хорошо, — говорю, в болтовню его не вникнув. Значит, еще больше трудиться будем. Надо бы тебе по такому случаю хоть каких-то насадок приладить. Сегодня же с механиком поговорю». Есть у меня в заначке целёхонький набор, ни разу еще не приспособленный. Постой! Дошло до меня. А какой еще такой смерти ты толкуешь? У нас в городе никто почти не умирал, а ты что-то такое про город говоришь? Город, если хочешь знать, это... это... город? Мы все в нем однажды проснулись, а как до него жили, так об этом лучше и не поминать. А ты говоришь, а ты... Сам от себя не ожидал. «Будто и не я это вовсе, а башка в меня вселился. Он у нас мастер на такие представления. Как затеет речь на общегородском собрании, так хоть аплодируй, хоть реви, а можно и то, и другое сразу». «Так здесь написано!» Умник книжкой трясет. «Это те случаи, когда требуется немедленно красную кнопку отыскать, да экстренный вызов послать». «Вот этого экстренного вызова я там и не видел». Чешу затылок совком и даже язык прикусить не успел. «Где дяденька?» «Где?» И вокруг меня скачет Осаживаю его «Видишь?» — говорю И вдоль проспекта показываю Что тротуары, что проезды, что скверики, что площади Мусор на мусоре сидит, битым кирпичом подгоняет И берет меня сомнение Умник хоть и умник, с него взятки гладкие На что-то в последнее время и работы прибавилось Раньше бывало, я к полудню освобождаюсь, все вокруг блестит и сверкает, только утилизаторы сыто белый дым отрыгивают, дневную норму переваривая. А теперь? Стыдно кому сказать. Ничего не успеваю. До самого вечера расчищаю, а получается освободить только пятачок, где все наши в основном и селятся. А утилизаторы? Чем-то черным отхаркиваются и жаром пышут. не сварение у них «В общем, так говорю. Будет тебе твоя красная кнопка, только когда солнце зайдет, и работать не сможем. Все равно туда раньше являться смысла нет». Я опять язык прикусываю, так как почти все умнику и сказал, но тот, похоже, меня не дослушал. За тележку схватился и к жерлу утилизатора побежал, вонючие дымные кучи отрыжки огибая. «Вот ведь дурак я мусорный!» Не воспринимал умника всерьез». «Ну, покажу ему красную кнопку, ну, увидит он ее, может, даже обнюхает, оближет, кто его знает, чудилу. А потом и новый день наступит, он еще чего-нибудь в старой книжке вычитает, на что посмотреть захочет. И пойдет у нас, работенка, загляденье. Прямо как сейчас. Я и не заметил, как мы до того места добрались, куда я и забыл, когда добирался. «Мусорища, Во! «У меня аж совок и метла задрожали от предвкушения». «Не смотри, что пропылились мы так, хоть в музей вместо статуи, зато Люба дорого на нашу работенку посмотреть». «Но умник, он же без дела работать не может, ему еще и болтать надо». «Принялся он, значит, мне, мне про город рассказывать, байки, значит, травить. Причем байки-то все сплошь сказанные, пересказанные, от башки наверняка и услышаны. Про то, что раньше города другими были, на месте, то есть города стояли и никуда не двигались». «Как же, — спрашиваю для поддержания разговора, — люди в них попадали?» «Люди в них, дяденька, не попадали, — отвечает. Люди их сами и строили». «Ну-ну, — отвечаю. Вот ты наверняка все книжки про города прочел. «Не все, — дяденька, — скромничает наш умник. Но многие прочитал, да». «Если бы в шары не гонял, все бы осилил. Вроде как подкалываю». Я шарики запускаю, чтобы быстрее считать, научиться И глазом не моргнет Ну ладно, продолжаю И что в этих твоих книжках написано? Много чего, говорит, не понимает, к чему я клоню Ну, например, написано там, как города росли Да, дяденька, написано Вот торжествую А ты мне говоришь, люди их строили Росли города, понимаешь? Росли Положил я его на лопатки Победу, значит, одержал Он, понятное дело, не сдается Мямлит, что это какая-то там метафора Начинает про бульдозеры Рассказывать подъемные экраны Заслушаешься Мы в этом городе испокон живем. Не упомнить, когда в него попали. Я и сам смутно припоминаю, что мы в те времена в каком-то другом месте жили. Деревья там были, как в сквере. Только большой сквер, огромный. А однажды заснули, проснулись. Кругом город и стена. Только я о том помалкиваю. Потому как башка не одобряет, когда кто-то прошлое поминает. И повторяет... Человек был дик и зол, пока город его к себе не взял, не приютил, за что городу мы навечно обязаны. А башка он потому и голова города, что никакой умник с ним не сравнится. В общем, работает наш умник, не покладая рук. Я ведь зачем резину тянул? Не только потому, что работа не непочатый край. Еще и в воспитательных целях. Значит, не расслаблялся. Красные кнопки красными кнопками, а у каждого из нас дело имеется, которому мы всеми нашими приспособлениями служим. Приспособлений только башка не имеет, да умник. Но первому их и приспособить некуда, со вторым дел поправимое завтра же к механику нагрянем, чтобы он перво-наперво колесами занялся. А там, глядишь, и пылесос к умнику приспособим. Есть идейка на этот счет. Тут и смеркаться начинает, лампы зажигаются, народ домой колесит, кто сам, а кто с шофером. Только сейчас и понимаешь, какое нужное дело делаем. Дороги чистые, мусоры нет, утилизаторы даром что дымят, а лампочки от них ярче загораются. Красота неописуемая. Ладно, говорю, на сегодня достаточно. Хорошо поработали. Завтра еще лучше дело пойдет Соображаешь? Соображаю Кивает умник, только радости в его голосе не особенно слышно Ну да ничего Уработался умник Это тебе не в библиотеке книжки почитывать и не шарики гонять Дяденька, а зачем мы в библиотеку пришли? Спрашивает умник «Но я виду не показываю, пусть сюрприз будет». ошучиваюсь, мол, так он меня своими книжками заинтересовал, что решил на сон грядущий подобрать и себе чего почитать. «Нет ли у него на примете что-нибудь про мусороуборку?» «За одной башке спасибо большое скажу за помощника». «Угодила городская голова, угодила». Все получилось, как и рассчитывал Я ведь ученый, сколько раз здесь прибирался, знаю, что башка в это самое время кормится А когда он кормится, делай с ним что хочешь, глазом не моргнет Собственно, я потому и убираюсь, что башку куда хочешь можно сдвинуть, мусор из-под него вымести Вот, говорю умнику, и на башку, у которого трубки опутали и жидкость сладенькую прямо в мозги вливают, показываю Вот здесь и находится, чего ты искал Не понимает, умник На городскую голову таращится Огромную, бугристую Глаза к переносице съехали губища отвисли, слюну пускают Вы, говорит, про что, дяденька? Это ведь башка Где башка находится, я и так знал Вы говорили, что покажете, где красная кнопка живет Эх, малец, усмехаюсь Вот под башкой твоя красная кнопка и живет Сейчас мы башку подвинем немного в сторонку, сам все и увидишь а подземный ход там, в ее жилище Никак не может сообразить умник Может, зря его умником прозвали Давай, говорю, взялись, только осторожно, в слюну не вляпайся, очень она у него липкая, и не отмоешься Башка недовольно морщится, пузыри пускает Но мы с умником в его щеку уперлись, пару раз качнули, сдвинули Как раз настолько, чтобы нужное перед нами и открылось. Ой, говорит умник. Ой, дяденька. Получай, веником его по спине хлопаю, свою красную кнопку. Заслужил. Хотя я и не знаю, что ты с этой ерундой делать будешь. умник ты ведь что думал? Он думал, красная кнопка, как мы. Самая обычная с приспособлением, а красная кнопка в брюхе или на голове. А красная кнопка — вот она! Под башкой красуется, в пол вделана, только сверху стеклом прикрыта. Я ведь сразу смекнул, о чем умник толкует, только вида не подавал. Сколько раз под башкой убираюсь, столько раз на эту красную кнопку и смотрю. Большая такая, ребристая. Нугрю полюбовались и хватит. Давай башку обратно двигать, это занервничает, заплюется. А когда башка плюется, это доложу я тебе. Не успел я доложить. Подскочил умник к красной кнопке и бах! Пяткой стекло разбил. На колени встал и со всего маху кулаком по ней врезал так, что она внутрь ушла. Онемел я. Смотрю на осколки стекла и думаю, подмести надо, не равен час башка поранится. Смотрю на умника и думаю, что ж ты, паршивец, творишь? Смотрю на красную кнопку и думаю, для чего же она нужна такая, что башка ее пуще всего бережет? И все это одновременно, думаю. Ничего сказать потому и не могу, только рот разеваю, что твоя башка. И звон слышу. Тарахтит. А потом голос. Вы нажали кнопку экстренного вызова вы нажали кнопку экстренного вызова для верификации прошу назвать код вашего поселения для верификации прошу назвать код вашего поселения код указан на второй странице руководства по эксплуатации городских поселений класса а и на третьей странице руководства по эксплуатации городских поселений классов б в и г. Окончание рассказа Михаила Савельевичева «Люди снятся городам» в следующем подкасте «Модели для сборки».